Глава седьмая. Лола заскочила в номер и даже успела мельком просмотреть отснятое. Остановилась на фразе Савеловой. Мы настолько были погружены в работу над фильмом, что ни на что другое не обращали внимания. Так значит, было что-то еще, на что это внимание можно было бы обратить? Вот почему я сразу этот вопрос не задала. Ничего-ничего, успокаивала себя журналистка. Наберется материала, и я с ними еще поговорю только уже со скрытой камерой. Вот тогда и посмотрим, что там вылезет наружу. Солнце светило со всей щедростью, на которую была способна ранняя российская весна, врывалась яркими лучами сквозь широкие окна и даже порядком нагрела небольшой гостиничный номер. Лола думала о погоде в Риме, и ей вспомнился унылый дождик, который сопровождал отъезд из Италии и упреждающий взгляд главного сыщика страны, как в шутку она называла Николу хлопоты и радостное наставление мамы перед поездкой в Россию. Чуть-чуть вгрустнулась. Оставив воспоминания на вечер, Лола заторопилась и, выйдя в коридор, тут же столкнулась с Гуляевой. — Ты куда это направляешься? — делано строгим голосом, — спросила Галина. — В кинотеатр «Факел» на российско-итальянский фильм. А к нам на документальный так и не подошла? — Никак не смогла, — смутилась Лола. — Жаль, интересные вещи сегодня были хотя твоя мама говорила, по какому-то делу приехала. Надо же, даже не называет сути своими словами, отметила про себя Лола. С другой стороны, понять можно. Неизвестная девушка покончила с жизнью, и это очень прискорбно, но фестиваль набирает обороты, борьба за приз продолжается, и жизнь тоже. Знаешь что, давай вместе в факел поедем. У меня на сегодня просмотры закончились, и машина на улице дожидается». «А кинотеатр далеко разве?» поинтересовалась Лола, тем более, что ей хотелось пройтись по набережной. «Да нет, здесь близко. Городок небольшой, но нам же пообедать надо успеть». «Нет», — испугалась Лола, вспоминая плотный завтрак. «У меня еще каша колом в желудке стоит». «Ничего не знаю», — менторским тоном сказала Галина и, взяв под локоть, повела Лолу в ресторан. Медленно продвигаясь между спешившимися людьми, Шофер подвез их прямо к широкой лестнице кинотеатра. Указ стояло полно народу, ко входу тоже не протолкнуться. Но, как выяснилось, для жюри и их гостей была отдельная дверь. В зале свободных мест не наблюдалось, и Лола остановилась в нерешительности. «Нам сюда!» – Гуляева провела девушку к столику на возвышении в конце зала. Она отстегнула ограждение с надписью «Жюри» и жестом пригласила Лолу присесть. «Но я-то не жюри!» – прошептала журналистка. «Ты же мой гость, так что все нормально». К ним подошла женщина-контролер, ненавязчиво взглянула на бейджи Гуляевой, улыбнулась, поставила несколько бутылочек минералки и пластиковые стаканы. Лола обратила внимание, что таких столиков с креслами было несколько. Все они располагались в последнем ряду, отделялись друг от друга плотной перегородкой и находились на приличном расстоянии от зрителей. Команда, которая судит коппродукцию, сидит в центре зала на десятом ряду. «Так как здесь действительно далековато. Это места для вип-гостей и свободных на данный момент членов жюри», пояснила Гуляева. «Понятно», – протянула Лола и опять пожалела, что приехала на фестиваль по особому делу, а не как все нормальные люди, как сказала бы мама. Ведущая пригласила на сцену участников фильма «Воспоминания о море». Лола только начала прислушиваться, как к ним подошли двое мужчин, в одном, плотном, но резком в движениях. Лола сразу узнала Рубена Закарьяна, армянского режиссера, с которым познакомилась в первый день на ужине. Другого, намного моложе, круглолицевого и улыбчивого. Кажется, она тоже видела за столом. «Привет, Галин!» — по-свойски произнес Рубен. «Не возражаете, если мы к вам подсядем?» Второй мялся рядом, держа в руке тяжелую холщовую сумку, которую им выдали на фестивале. «Привет!» — «Конечно, садитесь, а то мне интуиция подсказывает» что картина никакая, а так хоть поболтаем, сказала Гуляева и подвинулась, но мужчины расположились на креслах друг напротив друга и тут же заговорили о просмотренных документальных фильмах. На сцене закончил свой монолог Подольский и началось представление актеров. За обсуждением, которое разгорелось между Галиной и Рубеном, журналистка ничего не могла услышать. Молодой мужчина поставил сумку под стол, там что-то глухо звякнуло. Он почему-то подмигнул Лоли, и она тут же его узнала. Это был Сергей Купавин, мужчина простецкой внешности с того же ужина в ресторане. В зале погас свет, на экране возникли развалины древних колонн, сверху замелькали титры. «Здорово!» – подумала Лола. «Наконец-то фильм посмотрю, а, возможно, и подсказку найду к моему расследованию». Но ее надежды не оправдались. Не прошло и 15 минут, как Сергей завозился на своем месте. «Говорили мне, что Мария актриса слабая, но я все не соглашался. Но то, что она здесь творит, просто не поддается оценке». «Да и с режиссурой все уже ясно», — вторил ему Рубен. «Вот как так за такое короткое время можно вынести приговор фильму?» — подумала Лола и попросила говорить потише. «Поверь мне, здесь мы не увидим ничего выдающегося», — прошептал Сергей. Лола упорно молчала, пыталась вникнуть в суть происходящего но вскоре вынуждена была согласиться, что фильм посредственный. Если бы не изумительные виды Сицилии, наверное, можно было бы назвать несмотрибельным. Молодой человек опять завозился на кресле, нагнулся к сумке и вытащил оттуда бутылку. «Как говорится, у нас с собой было. Подставляйте бокалы!» проговорил он в полголоса. Рубен разделил стопку пластиковых стаканов, принесенных контролершей. Брови Лолы полезли наверх, А когда Гуляева положила на стол два мандарина с комментарием, с обеда унесла. Удивление зашкалило. Алексей уверенным жестом бесшумно открыл шампанское, осторожно разлил по стаканам. Напиток яростно зашипел и забулькал. Абрау дюрсо прочла Лола на темной этикетке. Наверняка теплая, про себя предположила Лола, да еще из пластиковых стаканчиков. Пить совсем не хотелось. За открытие новых истинных талантов на фестивале негромко произнес армянский режиссер. Вполне официальный тост никак не вязался с обстановкой темного зала и отгороженной группкой людей на последнем ряду. «Ура!» – прошептал молодой человек. Все выпили, кажется, до дна. «А вы что застыли? Что-то не так?» Вполне фамильярно обратился Сергей к Лоле. «За таланты надо выпить». «Ну, началось!» – подумала Лола. «Это вечное русское спаивание!» «Но шампанское пригубило». К счастью, оно оказалось холодным, но непривычным на вкус. Сильно отличалось от просекков, которое она предпочитала. Лола сделала еще глоток, чтобы определить букет. Чересчур сладко, но с мандарином пойдет. Она вдруг развеселилась от мысли о том, что приехала расследованием заниматься. А сама с членами жюри в кинотеатре накатывает. На экране фальшиво плакала Мария. Вдали виднелись деревенские избы. Это уже наверняка в России снимали мысленно отметила Лола. Сергей опять наполнил стаканы. Лола покосилась на Гуляеву. Было заметно, что это вполне обычная для нее ситуация. Алла Фортуна, неожиданно для себя произнесла Лола, зная, что это слово также звучит на русском. Все посмотрели в ее сторону. «Фортуна? Она и в Африке, Фортуна! Поддерживаю!» присоединился Сергей. «Ура!» одновременно откликнулись Рубен и Галина шепотом. Фильм уже никто не смотрел, и Лола решила, что и в интернете его можно найти, если захочется. «А вы к нам какими судьбами?» — церемонно поинтересовался Рубен. «Неужели про воспоминания о море будете писать?» «Может, и напишу, хотя это не мой профиль. Да и как журналистка я здесь не аккредитована». «А что же тогда привело вас из самой Италии в наш заштатный городок?» — пошутил молодой человек. «Не забывай, что она моя приглашенная». — ступилась Гуляева. «Да -а -а -а — неопределенно протянул Сергей, с сомнением посмотрел на Лолу и допил шампанское. — Я давно знакома с родителями девушки, которая умерла здесь, на фестивале, и они попросили меня разобраться в этом деле. Несколько слукавила Лола, решив не напоминать о своей профессии. Они не верят, что она могла сама с моста броситься. <с> — <Instagram> Вот это да! Ну и гости у тебя, Гуляева, ведут здесь втихаря свое расследование съязвил Сергей. «Ты что, и правда собралась дознание устраивать?» поперхнулась режиссерша. «Мне твоя мама так прямо не объяснила». «А ты ей не сказала», перебил Рубен неприятным тоном, что нас, как представителей жюри, собирала полиция и четко дала понять, что по их заключению девушка покончила жизнь самоубийством. Организаторы просили сохранять спокойствие и не нагнетать обстановку. Конечно, все это очень грустно но не должно отразиться на фестивале». «И не отразится», – буркнула Лола. «А если ее и правда кто-то убил?» Вдруг переполошился молодой человек. «Так значит, серьезная гипотеза есть на этот счет, если вас за столько километров принесло?» «Господи!» – прошелестило Гуляева. «А если убийца где-то здесь разгуливает?» – испуганно простонал Сергей. «Ну, понеслось!» – возмутился армянский режиссер. «Полиция же все проверила!» С другой стороны, наша полиция неуверенно начала Гуляева и, не закончив фразу, замолкла. «Раз здесь такое дело разворачивается, предлагаю еще по одной!» Парень запустил руку под стол и выудил из сумки следующую бутылку. Шампанское, как ни странно, все еще было холодным. «В морозильник положил на полчаса перед выходом!» Самодовольно произнес молодой человек, как будто отвечая на немой вопрос Лолы. Они выпили молча. Пузырьки ударили в нос и легко покатились по пищеводу. Кто-нибудь был знаком с Ванессой? Решилась спросить журналистка. Лично я после этого несчастья с трудом вспомнила, кто такая, отозвалась Галина. Но итальянцы к нашему ресторану прикреплены. В одном зале обедали. Я ее помню, задумчиво сообщил Сергей. Не удивлена, ты на всех симпатичных девушек заглядываешься, проговорила Гуляева. «Мне тоже совсем не до нее было», — добавил Рубен. «Да как же! Ты же с ней по набережной гулял!» — забеспокоился парень. «Я с ней? Когда?» — неестественно изумился Армянин. Лола насторожилась. «Ну, я точно не помню», — задумался Сергей. «Это ты должен знать. На второй день после открытия, кажется, я вас видел». «Так это она была? Та, что с моста бросилась?» «То-то, я смотрю, ее нет нигде» фальшиво заметила Рубен и преувеличенно всплеснул руками. «Тут всего несколько человек из Италии», — уточнил Сергей. «Так они все вместе с русскими за дальним столом сидят. Мне почем знать, кто откуда», — неубедительно возразил режиссер. «И по-русски она хорошо говорила». «Но не настолько же хорошо, чтобы не понять, что она иностранка», — не удержалась Лола. Рубен промолчал в ответ, чем только подтвердил сомнения журналистки в своей искренности. Как можно было познакомиться с девушкой и после произошедшего несчастья не знать, что это она с моста бросилась? Я могла бы поверить, если бы он в соседней гостинице жил, как многие другие участники. А здесь их жюри с итальянской группой в одном зале ужинали. Я уже не говорю о том, что он с Ванессой, видимо, лично был знаком, раз по городу с ней разгуливал. Вспоминать об этом не хочет. Почему? По возрасту он девушке совсем не подходит. Как он ее подцепил? Зачем? Что у них могло быть общего? Предположение одно хлеще другого замутили разум. Давайте еще по глоточку. Гуляева разбавила, повисшее в воздухе напряжение. Сергея не надо было просить дважды, он быстро наполнил стаканы. О чем вы с Ванессой говорили, если не секрет? Лола вернулась к нужной теме. Рубен не успел даже стакан карту поднести и застыл. Я и не помню уже сказал он, изо всех сил пытаясь казаться расслабленным. «Разве это теперь важно?» «Очень!» – нарочно громко и с ударением произнесла Лола. Гуляева и Сергей замерли и посмотрели на Рубена. «Ребята, вы что, шутите? Ну, болтали о фестивале, о России и об Италии. Пять минут рядом постояли, пока она автобуса дожидалась». Каждую фразу он подкреплял возмущенным жестом, как это делают итальянцы. «Так ведь...» Начал было Сергей, но его слова заглушили аплодисменты. Фильм закончился, в зале зажегся свет. На сцену вышла ведущая в шикарном платье с высоким разрезом сбоку. При каждом ее шаге оголялась часть белого бедра. Сергей отодвинул стакан, его взгляд устремился на разрез. Рубен клякнул, поддавшись обаянию женской плоти, и прикончил вино. Лола переглянулась с режиссершей. Напоминаю, что завтра в 1.00. Состоится пресс-конференция по фильму в зале на последнем этаже гостиницы «Парус». Всем спасибо». Ведущая продефилировала вниз по ступенькам. Сергей натужно вздохнул и быстро убрал пустые бутылки обратно в сумку. Лола не двинулась с места, переваривая услышанное. Нестыковок в словах армянского режиссера было полно. То он не знает, кто откуда, то сам же сообщает, что болтал с Ванессой об Италии. Значит, был в курсе что она из этой страны приехала. Все поднялись со своих мест. Рубен подхватил Галину под руку. «А нам ведь работать еще сегодня!» Та что-то ответила. Сергей помог Лоле продвинуться к выходу. «А вы тоже должны работать!» поинтересовалась Лола у молодого человека. «Я уже все на сегодня закончил!» радостно отрапортовал Сергей. «Предлагаю пройтись пешком до гостиницы. Я же вам сегодня больше не нужен!» Обратился он к остановившимся Галине и Рубену. Режиссер что-то невнятно проворчал, а Сергей не стал переспрашивать. Они распрощались, и Рубен с Галиной уехали на машине. Глава восьмая. Ванесса предполагала, что не будет сильно занята в России, так как переводить русской группе уже не надо, только своим итальянцам. К счастью, ее мужчины, как она стала называть команду, почти не нуждались в помощи. Скорее наоборот часто пытались оторваться и каким-то необъяснимым способом умудрялись неплохо объясняться с российскими девушками, до которых, как выяснилось, они оказались большие охотники. Поначалу, правда, они сходили на несколько кинокартин, которые им посоветовал русский продюсер Подольский. На первом же фильме выяснилось, что синхронный перевод для иностранных гостей здесь не предусмотрен. Ванесса же не всегда успевала за диалогами героев, а иногда вообще не могла уловить смысла происходящего. Вот на экран выплывает маленький провинциальный городок. Две пожилые неприятные тетки ведут нескончаемые нудные разговоры. Одна из них почему-то собралась умирать, и, забыв о недавних разногласиях, обе дружно режут салат для предполагаемых поминок. Странным образом ожившая замороженная рыбина на протяжении всех полутора часов плещется в центре комнаты в алюминиевом тазу. Жуткий гроб стоит тут же, прислоненный к стенке. Непонятно, как одна из теток самолечно затащила его к себе в квартиру. Ванесса все ждала, когда эти вещи и события свяжутся воедино и с абсурдом будет покончено, но так и не дождалась. Даже в конце не было понятно, скончалась та женщина или просто заснула. Дохотавки на зале будто бы исходила от самого фильма и казалась Ванессе невыносимой. Она вышла на улицу после просмотра и с наслаждением вдохнула свежего воздуха. «Ни одной симпатичной мордочки на экране! И как они это выдерживают? У нас бы ни одна компания такое не рискнула купить!» сетовал Клаудио консоли. «Обрати внимание, на улице что ни девчушка, то красота не писаная. Где они этих страшненьких отыскали только? Понятно, что они не молоды, но все же могли бы хотя бы разбавить кем-нибудь с приятной внешностью», поддержал Леоне. «Возможно, здесь какой-то двойной смысл, который я не смогла донести», – вякнула Ванесса, боясь рассердить своим мнением профессионалов. «Не думаю, на Тарковского режиссер совсем не тянет», – успокоил ее Гавардо. «Не повезло, тебе уже уезжать, а ничего стоящего так и не видел», – обратился Леона к продюсеру. «Да я и не надеялся. С самого начала было ясно, что это не главный российский фестиваль». Уже потом Василий объяснил Ванессе, что те две женщины в фильме – это самые любимые российским народом актрисы. Она вспомнила, как неистово аплодировала публика, когда они пробирались к выходу. А размороженная ожившая рыбина символизирует оттаившую душу сына героини. Ванесса в жизни бы не догадалась. Пришлось ей признаться себе в том, что никогда ей не понять специфику русской культуры. Без особого интереса итальянцы посетили еще пару фильмов, где Ванесса свистящим шепотом с большим трудом переводила слова, несущиеся с экрана. Но вскоре, оставив это занятие, вся группа полностью окунулась в развлекательные мероприятия фестиваля. Показ «Воспоминания о море» был назначен на вторую половину недели, и Подольский вынес решение собраться утром в тот же день. Ванесса все остальное время оставалась вполне свободна. На каждом завтраке девушка уточняла по поводу своей занятости, и, получив разрешение на личное время, с радостью выбирала из фестивальной программы наиболее интересные конкурсы, экскурсии или презентации. Несколько раз к ней присоединялся и Вася, который советовал посмотреть ту или иную картину. То ли вкусы у них не совпадали, то ли Ванесса не могла уловить тот особенный замысел или подтекст, о котором так часто говорил Василий. Ей так и не полюбился ни один из увиденных фильмов. Очень быстро девушка освоилась в Горске. Запомнила расположение всех кинотеатров, без труда находила стильное здание новой библиотеки, где проходили встречи с известными режиссерами, и кафе, в которых устраивались тематические вечеринки и дискуссии. Погода радовала ослепительным солнцем, но, к своему удивлению, Ванесса быстро поняла, что яркость его лучей совсем не соответствует его теплу, как это происходит в Италии. Она всегда брала с собой куртку, которую запихивала в оказавшуюся очень удобную холщовую фестивальную сумку. Туда же бросала косметичку и кошелек. Когда они шли на просмотр вместе с Василием, первое, что он делал после приветствия, предлагал понести вещи и, взяв в руки холщовый мешок, неизменно шутил. «Что у тебя там, кирпичи, что ли?» В Сицилии никто и никогда не предлагал ей такую помощь, и Ванесса начинала чувствовать себя неловко, а при упоминании о кирпичах совсем терялась. Она смеялась в ответ, стараясь скрыть смущение и сделать вид, что поняла шутку. Они часто гуляли по городу, и, несмотря на то, что у Василия разрывался мобильник, он всегда находил предлог, чтобы задержаться с Ванессой. — Слушай, давай вместе подойдем, куда тебе надо, или позже встретимся, когда ты дела закончишь, — предлагала обеспокоенная Ванесса когда возмущенный голос из мобильника молодого человека уже в третий раз требовал, чтобы тот явился в орг-группу, Ее сильно удивляла такая безответственность. Ведь так просто потерять работу. Чувство, что здесь есть и ее вина, волновалось еще больше. Конечно, ей льстило, что Василий ставит ее на первое место. Она никогда не сталкивалась с таким в Италии. И не только она, но и ее очень разборчивая близкая подруга и все знакомые девушки в городе. Да и в университете. Никто из них даже не претендовал на то, чтобы вместо работы с ними разгуливали по городу. Трудоустроиться в родном агреженте было тяжело, а счастливчикам, нашедшим возможность получать зарплату, даже в страшном сне не привиделось бы не явиться на рабочее место, чтобы провести время с приятельницей. Они часто возвращались на высокий мост, смотрели на город, любовались бурляще внизу водой. «Это сейчас в марте такой поток сильный, да и река, видишь, как разлилась. А ближе к лету успокоится, поутихнет, станет прозрачной», говорил Василий, свешиваясь с перил вниз и пугая Ванессу. «Ой, ты что, упадешь!» Тут же покупалась она и хватала его за куртку. «Посмотри, какое ограждение высокое! Никогда не перевернешься!» Он нагибался еще ниже. «Не хочу этого видеть!» Она отворачивалась в другую сторону, Сердце неприятно сжималось. «Ладно, пошли!» Вася брал ее за руку и выводил на спускающиеся ступени. Ей нравился этот парнишка. С ним она ощущала свою женскую значимость, что было для нее новым и неиспытанным чувством. Конечно, юношеская горячая, как сицилийское солнце-любовь, не обошла ее стороной, но сейчас она даже не хотела вспоминать о тех, казалось, захвативших ее полностью и навсегда чувствах а на деле оказавшихся лишь яростным влечением молодого тела. «Может быть, и мы здесь замочек повесим по окончании фестиваля», вдруг подумала Ванесса, проходя рядом с тяжелыми металлическими гроздьями разнокалиберных замков и невольно сжала пальцы паренька. Василий вдруг поднес ее кисть к своему лицу, пристально посмотрел в глаза и поцеловал, потом медленно привлек к себе и обнял. Порыв ветра переплел их волосы, Она уткнулась носом ему в плечо, украдкой вдохнула запах его тела. «Боже мой, как хорошо! А ведь мы просто стоим, прижавшись друг к другу», думала Ванесса. Снизу доносился гул воды, бьющейся о волуны. Солнце припекало им головы, и Василий тихо сопел ей в маковку. Они стояли, чуть покачиваясь. «Уж не спим ли мы?» вынырнула из забытья Ванесса. «Нет, не спим». Он выпустил ее из объятий, и нежно провел рукой по длинным волосам. «Пойдем на деревянный корабль, кофе выпьем», – предложил Василий. Вблизи ресторан, представляющий из себя пиратский фрегат, выглядел совсем не так захватывающе, как издали. Ступени были зашарпаны, палуба, на которой они расположились за столиком, неприятно скрипела при каждом шаге, а официант казался невыспавшимся и недовольным. Они заказали кофе и тирамису, которая очень захотела попробовать Ванессе. Его представили как итальянское, но ничего общего с настоящим десертом оно не имело. Несмотря на это, девушка все съела до последнего кусочка, чем порадовала Василия, который хотел поразить иностранку, и уже было расстроился, что тирамису не оправдает ее ожиданий. Они расстались в холле гостиницы, и Василий, как всегда, прошмыгнул к лифту. Вот что он так смущается всегда, как только в гостиницу на люди приходим, будто стыдится чего или боится даже, пронеслось в голове у Ванессы. Девушка, пользуясь случаем, успевала посещать множество мероприятий на фестивале. Как-то она попала на просмотр документального фильма и поразилась. Вот она, настоящая жизнь обычного российского человека. Маленькая, затерянная в лесах деревня, почти все избы заколочены серыми погнившими досками крест-накрест, что смотрится очень страшно и напоминает заброшенное кладбище. Деревянный дом из толстых бревен с невиданной красоты резными ставнями, неровный и кривозобый от старости забор. Два одиноких пожилых человека – муж и жена. Их непростая, оторванная от цивилизации жизнь. Негромкий размеренный голос диктора за кадром произносил каждое слово внятно и не спеша. анесе даже не пришлось напрягаться, чтобы понять суть картины. Тогда она задумалась – это их выбор, или все так живут в деревнях России? Вышла из зала ошеломленной и почему-то подавленной. С тех пор она подсела на документальные фильмы, каждый раз открывая для себя настоящую Россию и ее непростую историю. Входя утром в полупустой зал, садилась сбоку, чтобы Васе было проще ее найти, и замирала перед экраном. Почему раньше я никогда не смотрела такие вещи, переживая за выдуманные сюжеты и героев, в которых играли актеры? А ведь здесь все на самом деле как в прямом эфире. Недаром его называют не игровое кино. Конечно, режиссер может сделать подборку кадров по своему усмотрению или попросту вырезать какой-то кусок, но все равно это реальная действительность, думала Ванесса. Хирург на экране отмывал лицо, забрызганное кровью, и сердце Ванесса заходилось. Только бы пациент не умер. Врач говорил о том, что к смерти невозможно привыкнуть, и мысли девушки вихрем вздымались в мозгу. Как это верно? Человек в белом халате решал нравственные проблемы, спорил об ответственности, и она принимала его сторону, с трепетом понимая, что все это происходит по-настоящему. Но особенно потряс Ванессу фильм, героем которого был убийца. Настоящий преступник, а не актер, который просто играет роль. Они смотрели его вместе с Васей, и тот объяснил ей позже, что этого человека снимали на протяжении более чем десяти лет. Чтобы показать, как изменилась личность страшного грешника. Здесь было много проникновенных разговоров священника с заключенным. Ванесса не успевала разобрать все, но каким-то шестым чувством догадывалась о смысле сказанного, а Вася каждый раз подтверждал ее догадки. Однажды они чуть было не поссорились всерьез из-за этого убийцы, в раскаянии которого девушка поверила сразу же и бесповоротно, а Василий насмешливо сказал, что Горбатова могила исправит. Прежде чем начать спор, Ванесса уточнила на всякий случай по поводу Горбатова и его могилы, а затем принялась защищать преступника с рвением истинной католички. — Добрая ты наша, я бы на тебя посмотрела, если бы женщины, которых он убил, были твоими родственниками, — возмущался парень. — Поверила бы ты в его раскаяние, смогла бы простить. — Ну, я не знаю, — запнулась Ванесса, действительно не представляя такого оборота. «Ну вот видишь!» – удовлетворенно заключил Вася. В гостинице парень сразу же рванул на свой этаж, даже не дожидаясь лифта и, как всегда, не прощаясь. Ванесса привыкла и уже не обижалась. Она заметила, как женщина в форменном халате остановила его на лестнице и строго что-то произнесла, а Вася, втянув голову в плечи, отвечал, будто оправдываясь. «Это же горничная. Какое отношение она может иметь к ор-группе и к Василию? Непонятно». Озадаченно подумала девушка. В эту ночь сон долго не шел к ней, а когда, уставшая от новых впечатлений, она задремала, тяжелые зловещие сновидения сдавили грудь. Проснувшись на следующее утро, она не помнила ничего из ночных кошмаров, но все еще ощущала их гнетущее послевкусие. Глава 9. Лола с Сергеем не спеша шли по набережной, ветер становился все сильнее и налетал резкими порывами. Солнце, временами пускающее лучи сквозь прорезь облаков, подкрашивало серое небо, пытаясь обмануть гуляющих. А народу было ох, как много. Большая часть вывалилась из кинотеатра, кто-то из ближайшей церкви, где только что закончился концерт органной музыки, а многие уже сидели на лавочках, дожидаясь следующего сеанса. Сергей, который не закрывал рот во время показа картины, сейчас замолк и шел, погруженный в собственные мысли а ведь вечером адвокат прилетает», — вспомнила Лола. «Надеюсь, что доедет без приключений». Лола заказала ему номер в отеле рядом со станцией, так как у них в парусе ожидался заезд вип-гостей на закрытие фестиваля, и все оказалось занято. «Наверное, завтра надо в полицию идти, если Волота все необходимые доверенности и запросы привезет. А сегодня встретимся, переговорим, программу действий обсудим. Только вот на месте происшествия я так и не побывала». Лола видела мост только издалека, но даже так было совершенно понятно, что случайно свалиться с него невозможно. Таким высоким было ограждение из витых прутьев. Почему-то ей совсем не хотелось подниматься и рассматривать то место, откуда сбросилась Ванесса, и каждый раз журналистка откладывала это посещение. «Знаешь что? Я вот окончательно вспомнил, что Робен долго разговаривал с той итальянкой, а может, даже не один раз». Сергей прервал размышление Лолы. «Не пойму, почему он так рьяно отрицал их продолжительную беседу?» Лола чуть не споткнулась. «Вот это да! Молодец! Такой интересный факт подтвердил!» «Действительно странно. Я на это тоже обратила внимание. Тут же откликнулась она. «Можешь рассказать поподробнее, как это было?» «Я эту девушку отметил из-за ее смеха. Она всегда так искренне и открыто хохотала». «Знаешь ведь, у нас теперь женщины смеются только деланно, даже если им по-настоящему весело. Особенно здесь, на фестивале. Одна гогочит, гривы трясет. Того и гляди, голова отвалится и надеется, что так ее какой-нибудь режиссер заметит. Другая закатывается и неестественно назад откидывается, оголяет то, что и так уже вывалилось. А на Ванессу смотришь – не оторвешься. Настолько она в такие моменты себя отпускала». Смеялась так, что и все вокруг начинали невольно улыбаться. Так он прямо наблюдал за ней, если такие подробности помнит. Очень любопытно. «А тут смотрю», — продолжал Сергей, — «Рубен с ней по набережной прогуливается, рассказывает что-то и руками размахивает, как настоящий итальянец. Она вроде автобус ждала, а за нами машина пришла. Так Рубен с нами не поехал и на просмотр тогда здорово опоздал. Может, просто заболтался?» Специально миролюбиво уточнила Лола. «Знаешь, как бывает?» «Бывает, конечно. Но я в тот же вечер видел, как они шли в сторону сквера. А он что говорил? Пять минут рядом постояли». «А какой это день был, не помнишь?» «Помню, к сожалению. Последний в жизни Ванессы». «Вот черт, ты полиции сообщил?» «А кто меня спрашивал?» «Да и я не связывал эти два обстоятельства никоим образом». Они одновременно остановились пронзенные одной и той же нехорошей мыслью. В голове тут же стали складываться невероятные гипотезы, но чтобы не попасть в смысловой капкан, Лола попыталась охладить свой пыл. Может, они просто до сквера дошли и обратно вернулись. Смерть наступила, насколько я помню, около четырех утра. Надо бы как-то узнать, во сколько Рубен вернулся в гостиницу. — Рубен один в номере живет? — Один, — угрюмо ответил Сергей, догадываясь, к чему она клонит. И ключ, насколько я знаю, на ресепшн не сдает никогда. Так, протянула Лола, не зная, как подступиться к делу. Можно у Галины спросить? Напомнил молодой человек. Они иногда вместе мероприятия посещают. Угу, уточним. Журналистка не ожидала такого серьезного поворота и решила, что задаст этот вопрос Галине при встрече. Будто по волшебству они через мгновение столкнулись с Гуляевой в холле. Не замерзла? Прямо как мама заботливо спросила режиссерша. «Видишь, что на небе творится? Это тебе не вечно знойная Италия?» «Подумаешь, чуть ветерок поднялся», — заметил Сергей. «Скорее тучи разгонит. «Галь, есть десять минут. Может, кофе в баре выпьем?» От кофе Гуляева отказалась, и они присели за тот же столик, где совсем недавно журналистка брала интервью у итальянской группы. «Что-то случилось?» Сразу забеспокоилась Гуляева, оглядывая встревоженных молодых людей. Лола чуть было не ляпнула, случилось. Так взволновал ее рассказ Сергея, но вовремя укротила бушующие безумное предположения. «Ты Рубена Закарьяна давно знаешь?» Начала она издалека, чтобы успокоить Галину. «Знаю как режиссера, знакома с его работами, но не более того. Встречаемся только на конкурсах и фестивалях. А что?» Вполне приятный, интеллигентный мужчина. «Но здесь-то вы много общаетесь?» – не отставала Лола. «Ну, конечно, и не только по работе. На днях на тематическую вечеринку в кафе ходили. Так он, оказывается, отлично танцует». Галина начинала догадываться о цели заданных вопросов. «Это ты все к самоубийству той девушки ведешь, что ли?» «Да не знает он ее совсем. Две минуты вместе автобус прождали. Вот и все. Зачем она ему нужна?» «Автобус здесь совсем ни при чем», — не выдержал Сергей. «Он же тогда на просмотр опоздал». «Ну и что?» — возмутилась Гуляева. «Получается, что из-за Ванессы задержался», — констатировала Лола, не желая выкладывать про то, что Сергей их видел уходящими вместе вечером. «Но вы даете!» — Галина удивленно оглядела обоих, как будто видела в первый раз. «А вы когда с ним на вечеринке были?» — уточнила Лола чтобы как-то восстановить хронологию событий. «Во вторник», — не задумываясь, ответила Гуляева. «Помнишь, когда фильм про хирургов просматривали и еще задержались надолго на обсуждении? Договорились прямо в кафе встретиться?» «Помню», — подтвердил Сергей и почему-то легонько толкнул Лолу. «Вторник», — повторила Лола, «а на следующее утро нашли тело Ванессы». «И при чем здесь Рубен? Я с ним весь вечер протанцевала, и не только я». «Это уже даже не смешно!» Окончательно разошлась режиссерша. «А во сколько все закончилось?» «Я точно не знаю. Я около часа ушла. Чуть поостыла Галина». «С Рубеном?» «Нет, с двумя актрисами из игрового кино. Он в кафе остался еще». Лола и Сергей переглянулись. «А там итальянцы присутствовали?» «Кажется, да», — неуверенно произнесла женщина. «Да, точно. Иванесса с ними была. Уже твердо закончила она». Какое отношение тусовка в кафе может иметь к смерти девушки? Может, хватит дурацким сыском заниматься? Вы теперь всех, кто общался с Ванессой, будете подозревать?» Заново вскипела Гуляева. «Да нет, конечно. Просто выяснить надо было кое-что», — миролюбиво проговорила Лола. «Все, пока», — Галина поднялась. «Да и ты, Сергей, в Пинкертона заделался», — усмехнулась она. «На ужин не опаздывай». «Но...» — вякнула было Лола. «Никаких «но» отчеканила режиссерша и скрылась в лифте. «Скорее всего, когда я их видел из окна бара, они направлялись на этот тематический вечер, где Рубен и встретился с Галиной, а Ванесса со своей группой. Вот именно, просто им было по дороге. Но зачем так рьяно опровергать их знакомство? Просто человек не хочет иметь ничего общего с умершей. Такое тоже бывает. Лола попыталась представить себя на его месте». «Не надо забывать, что он остался в кафе, где была Иванесса. Что он там делал после того, как ушла Галина?» – наезжал Сергей. «Да ничего, продолжал танцевать. Они как будто поменялись ролями, но журналистку это вполне устраивало и давало возможность лучше обсудить все грани сложившейся ситуации. «Ты понимаешь, что тогда до смерти девушки оставалось несколько часов?» – продолжал настаивать Сергей. «Может». «Еще раз переговорить с итальянцами?» «Что-то мне подсказывает, что они ничего нового тебе не скажут». «Не исключено, но уточнить бы надо», — заметила Лола. Придя в номер, она задумалась, куда приведет эта линия расследования и стоит ли на нее тратить время. Энтузиазм, захвативший ее вначале, несколько поутих. «Человек не хочет признаваться в знакомстве с Ванессой. Это все, что у меня есть. Причин может быть множество» причем самых обыденных и простых. А Сергей? Правильно ли я сделала, практически посвятив его в мое расследование? Почему он так усердно взялся обсуждать со мной эту трагедию, вспомнив множество подробностей? А где сам находился в это время, не ясно. Все, надо собраться и подготовить репортаж. Материала на этот раз совсем немного, а съемок вообще никаких. Повторить что-то из предыдущих интервью? А что, если дать нарезку из итало-российского фильма, в работе над которым участвовала Иванесса? Она набрала номер, который ей оставил Гаварду. «Пронто!» – раздался в трубке голос запыхавшегося режиссера. «Добрый вечер! Это журналистка Лола с Пятого канала!» – сказала она по-итальянски, зная, что она известна как телеведущая с канала «Берлускони». «Добрый вечер!» – отозвался гаварду и Лола опять услышала, как часто он дышит но решила не задавать лишних вопросов, не желая тратить времени на выслушивание объяснений. «Я готовлю репортаж о Ванессе, о фестивале и о вашем фильме, в съемках которого она принимала участие. Можно мне использовать эпизоды из этой картины?» – несколько схитрила Лола. «Конечно, в интернете его еще нет, так что вам к техникам надо подойти. Я сейчас телефон их оставлю». Лола не сомневалась в разрешении на показ. Еще бы, бесплатная реклама. Он же знает, какой рейтинг у ее передачи. Они быстро закончили работу с отбором и компоновкой кадров, на фоне которых Лола решила дать последнюю информацию и рассказать о своих сомнениях в правдивости слов армянского режиссера. Возможно, это и запрещенный прием, но кто из представителей фестиваля смотрит здесь итальянское телевидение? Зритель должен находиться в напряжении, и ему будет над чем поломать голову. Отправив материал на студию, Лола позвонила адвокату, который, по ее подсчетам, должен был как раз заселяться в гостиницу. Телефон долго издавал длинные гудки, и журналистка начала волноваться. Адвокат ответил как раз в тот момент, когда она занесла палец над красной кнопкой отбоя. — Да, я еще в машине еду, — проговорил Волода с придыханием. — Да что там у них? То один, как собачонка, сопит, то другой, как после стометровки, дышит отметила Лола. «У вас все нормально?» «На всякий случай осведомилась девушка». «Да, да, спасибо. Я уже у отеля». «Хорошо. Я через десять минут буду у вас», сообщила Лола, накинула плащ и, не забыв захватить сумку, вышла из номера. Глава десятая На следующий день рано утром Лола опять встретилась с адвокатом и еще раз проверила все необходимые документы. Вместе они направились в полицию. Накануне решили, что Лола представится двоюродной сестрой Ванессы из Рима, которая работает на итальянском телевидении. Она долго сомневалась, стоит ли заявлять о принадлежности к СМИ. И Волото изо всех сил пытался ее убедить, сказав, что так они почувствуют больше ответственности. «Не знаю, как здесь, а в Италии вашу братью остерегаются». «А здесь скорее не любят и даже считают никчемной», – уверенно ответила Лола. Но адвокат пропустил это мимо ушей. Родственную связь проверить невозможно, так как Ванесса гражданка другого государства, да и ты тоже. Он не знает, что у меня и российский паспорт имеется, отметила про себя Лола. Направлять запрос в специализированные органы из-за такого пустяка, как самоубийство, я уверен, они не будут. Секреты они тебе раскрывать не должны, просто дадут материалы по делу. Да и за полученные документы я буду ставить подписи, а ты выступишь как кузина погибшей и переводчица. Несмотря на уверенный тон Волотта, Лолу начинали терзать нехорошее предчувствия, особенно после телефонного разговора с капитаном Юрием Веревкиным, с которым она договорилась о встрече. Отвечал тот отрывисто, без пауз и лишних вопросов, и сразу же согласился на предложенное Лолой время. Видимо, хочет поскорее от этой работенки избавиться, сдав все на руки адвокату, думала журналистка, но от этого неприятное тягостное ощущение не уходило. В Волоте, одетого в темно-синий классический костюм, голубую рубашку и галстук в тонкую светлую полоску, за версту можно было узнать стопроцентного итальянца. Он шел быстро и пружинисто, и с каждым шагом его вид становился все более угрожающим. Лола еще не выбрала тактику поведения, но агрессивность адвоката ей совсем не нравилась. Редкие прохожие оглядывались на странную парочку. Вот как ему объяснить? что российская полиция сильно отличается от итальянской в отношении к адвокатам, а тем более к журналистам. Их совсем не напугаешь упоминанием о деньгах налогоплательщиков, на которые они существуют, потому что дело касается смерти иностранной гражданки. Что уж говорить о каких-то там запросах непонятной конторы. В последний момент Лола решила, что покажет в полиции свой российский паспорт, чтобы проще было расположить к себе капитана, не упоминая о своей журналистской корочке, как бы этого не хотел Володто, и посмотрит по ходу, стоит ли это сделать позже. На самом деле нам не так много надо, всего лишь увидеть протоколы осмотра тела, самого места происшествия и заключения аутопсии. Заставить поверить полицию, что это было убийство, у нас нет никаких оснований, разве что те невнятные подозрения, которые я накопала, и уверенность несчастных родителей. Вряд ли у нас получится убедить полицию продолжать расследование Но попробовать необходимо, рассуждала Лола. Надо как-то унять этот наступательный настрой адвоката. В крайнем случае при переводе смягчу его речь, а то и поменяю акценты и постараюсь вытащить как можно больше информации. Они подошли к унылому серому строению. Блестящая табличка указывала на то, что они прибыли по назначению. — Не возражаешь, если я покурю? У нас еще 20 минут в запасе. Адвокат отошел к облупившейся темно-зеленой лавочке рядом с которой стояла урна и валялись вдавленные в землю бычки. «Курите!» — милостиво разрешила Лола. «Может, он подымит и успокоится, наконец? Избавится от чрезмерной враждебности?» — подумала она. Двое мужчин в форме вышли из здания, вытащили сигареты, подошли к урне. Один, покосившись на Лолу и ее спутника, присел на край скамейки. «Охренели совсем они там!» — проговорил тот, что был моложе и коренастей. Видимо, продолжая начатый разговор и закуривая. «Каждый день какие-то новости!» «Это точно!» — согласился второй. «Работать некогда, только отчеты успеваю писать». «Так они им и нужны!» «А что там и как на самом деле? Разве кому интересно?» «У меня жена в больнице работает. Та же история!» Посетовал полицейский и, сощурив глаза, подставил лицо весеннему солнцу. «Я докурил. Можем идти!» — проговорил Волотто по-итальянски. Мужчины застыли с сигаретами в зубах. «Это что такое, не пойму!» – пробормотал коренастый. Лола подхватила Волото под руку и потащила к входу. «Иностранцы к нам в отделение пожаловали!» – услышала она вслед. Пройдя через полутемный коридор, они оказались в маленьком холле, где за стеклом в небольшом помещении сидел сонный полицейский. «У нас назначена встреча с капитаном Веревкиным!» Сразу же заявила Лола и потянула носом, почувствовав запах пыли и давно не мытых полов. «Документы!» – не отрываясь от компьютера, бросил дежурный. Лола протянула две красные книжечки – итальянский паспорт Волотте и свой, российский. Полицейский, не глядя, протянул руку, открыл первую страницу и застыл. Было заметно, как сонливость оставляет его лицо. Он моргнул. «Подойдите поближе!» сказал неприятным голосом адвокату, сверяя фотографию с подлинником и шевеля губами, стараясь прочесть латинские буквы. Пролистав документ, полицейский опять уставился на снимок, вздохнул и набрал внутренний номер. «К тебе здесь итальянец на прием рвется!» Начал он без приветствия. «У него назначено?» Дежурный недолго послушал трубку. «А вы сопровождающая?» Обратился он к Лоле. «Можно и так сказать?» отозвалась та. Открыв ее российскую корочку, с облегчением выдохнул. «Ладно, оформляю, как обычно», – подтвердил он и повесил трубку. Все это время Волотто нервно поправлял узел галстука и не проронил ни слова. «Сейчас за вами спустятся и проводят до нужного кабинета», – проговорил полицейский, вернув паспорта и выложив два пропуска. Что он сказал? Наконец разлепил рот адвокат. «Сейчас нас до места доведут», – проговорила на итальянском Лола. «А, вы переводчица, значит», — утвердительно произнес страж порядка, как будто для своего успокоения. «Да», — с легкостью согласилась Лола, решив, что объяснять, кто она есть на самом деле. Только лишний раз будоражить дежурного. В участке стояла тишина, изредка нарушавшаяся клацаньем мышки. Казалось, что полицейский раскладывает пасьянс. «Наверное, неплохо тут работать, без напряга. Городок небольшой, люди друг друга знают. Понятно, что никому и в голову не пришло, что иностранку мог здесь кто-то убить. Со стороны лестницы послышались легкие шаги, и в дверях появилась высокая девушка. Ее волосы были уложены в низкий пучок, и такая прическа старила ее неимоверно. Игнорируя их пару, она нагнулась к окошку, прорезанному в стекле. «Эти — Эти? — спросила вполголоса. — Так других тут и нет никого, — заметил полицейский. Девушка что-то ответила невнятно и раздраженно и подошла к Лоле и адвокату. «Добрый день! Следуйте за мной!» строго сказала она. Они поднялись на второй этаж и пошли вглубь коридора. Здесь было гораздо светлее и чище, чувствовалась рабочая обстановка. Навстречу им деловито прошел мужчина с чайником в руках. Откуда-то доносились спорящие голоса и трель телефонного звонка. Одна из дверей вдруг резко открылась, чуть не ударив в волоте. Он успел вовремя отскочить и оказался прижатым к стене. «Здрасте!» — Лоли показалось, что мужчина, открывший дверь, говорил с насмешкой. «А где представитель семьи Мацоли? Или по дороге потерялся?» Адвокат задвигался, услышав знакомую фамилию. «Так и вот он где прячется!» — проговорил полицейский тоном, которым обычно отчитывают детей, и заглянул за дверь. «Давайте в кабинет пройдем, там будет удобнее. Да и документы я вам все уже подготовил!» «Странный какой-то этот Веревкин!» по телефону нормально разговаривал. А что с ним теперь случилось? Или он считает, что иностранцы, попавшие в Россию, обалдевают настолько, что соображать перестают? Либо он откровенно ерничает, либо специально пытается так себя вести, чтобы от вопросов было легче уйти. Волото как будто прилип к полу, и пока Лола тихонько не подтолкнула его, так и стоял, вытянувшись. Ох, и наворочит он тут дел, озабоченно подумала Лола. То идет напролом, что впадает в полный столбняк. И где только они его откопали? Наверное, работал в каком-нибудь заштатном месте, занимался семейными сварами в лучшем случае. А здесь появилась возможность засветиться на телевидении, но и родственникам помочь заодно. Он же понимал, что если я этим делом займусь, в репортажах должна буду его представить. Даже одно появление на экране увеличит количество его клиентов в несколько раз. «Вы тот самый адвокат, который представлял семью Мацоли и в России, ездил? Как же видели по телевизору!» Лола тут же представила разговор будущих заказчиков Волотта. В благотворительность она совсем не верила. Девушка с пучком проследила, как они вошли. «Я тебе больше не нужна?» – осведомилась она из коридора. «Пока нет. Спасибо!» – откликнулся полицейский. Помещение было душно. Полуоткрытый шкафчик, набитый файлами, стоял, покосившись в углу. Прямо у стены лежали толстые папки, и только на письменном столе в центре кабинета царил образцовый порядок. «К переезду готовимся!» Веревкин перехватил взгляд журналистки. «А здесь ремонт будут делать!» «Давно пора!» – подумала Лола и махнула головой в знак согласия. володто наконец-то пришел в себя, вполне адекватно поздоровался, вытащил документы и положил перед капитаном. Казалось, что и Веревкин прекратил поясничать ответил нормальным тону и углубился в изучение предъявленной доверенности, лежавшей сверху. Следователь шуршал бумагой, лихо переворачивая страницы с заверенным переводом. В кабинете повисла тишина. «А что, если вам тоже время не зря не терять и ваши справки посмотреть?» Оторвался от чтения полицейский и подал им тонкую пачку листов. «Заключение аутопсии мы на английский для вас перевели». Остальные документы, правда, на русском. Но я так понимаю, вы разберетесь. Он посмотрел на Лолу. Очень интересно. Он еще подтверждение полномочий не проверил, а уже предлагает ознакомиться с результатами следствия. А у меня вообще ничего не потребовал. Лучше это для нас или хуже? Озадачилась журналистка. Отделаться побыстрее хочет. Да и чего лишней проверки устраивать? Разве кого-то, кроме близких, может заинтересовать это дело? Тем более получение тела умершей. Видимо, для него совершенно ясно, что человек наложил на себя руки. Волото деловито схватился за заключение вскрытия. Лола взяла протокол осмотра места происшествия и отметила, что это была копия. Тело было обнаружено в воде, застрявшем в во валунах под мостом. На самом мосту, да и рядом с телом, ничего подозрительного найдено не было. А точнее, вообще ничего не было найдено. Ни отпечатков пальцев, ни заборы ДНК сделаны не были. Да и это и понятно. Общественное место. Каждый приходящий держался за перила. Какие-либо анализы делать бесполезно. То же касается следов на теле, которая пролежала в реке несколько часов. Вода не оставила ничего. Не прошло и десяти минут, как капитан поднял голову. Ознакомились? Если да, можете поставить подпись в получении и забрать вот это. Он вынул из общей пачки несколько страниц и отложил себе. Остальные подвинул адвокату. Прежде чем что-либо подписывать, я бы хотел все как следует изучить. Вполне адекватно проговорил адвокат, а Лола перевела. Изучайте, конечно. Бесконфликтно согласился капитан. Только недолго. Кстати, вот вам список справок, необходимых для вывоза тела. От нас требуется только вот это. Он обвел кружочком первый номер. Все остальное – это не к нам. Но мы вам пошли навстречу и сделали даже вот эту справку. Он ткнул пальцем в нужный пункт. «Сертификат об отсутствии инфекции», ошарашенно прочла Лола, тут же повторив на итальянском. «Это наши патологоанатомы для вас постарались», пояснил Веревкин. володто видимо, догадался, о чем говорили Лола и капитан, и вытащил похожий листок с напечатанным итальянским текстом. «Сверь, пожалуйста». Лола вникала в написанное, и неприятный озноб пробегал по позвоночнику. Акт о запайке цинкового гроба и указание того, что в нем отсутствуют посторонние вложения, опись вещей, находящихся внутри, обязательно. Она прочитала все до конца и подтвердила, что все пункты итальянского текста совпадают с русским документом. «Значит, подготовился адвокат», – размышляла Лола. «Ему бы только это дело с вывозом свернуть, а о том, что это могло быть убийство, уже никто и не вспоминает». Сидя в душном казенном кабинете с тяжелыми занавесками, Грамотными, неровно висевшими на обшарпанной стене и разбросанными по полу папками с делами, Лоли и самой вдруг показались такими необоснованными подозрения, накопившиеся за эти дни, а речи, которые они подготовили накануне, стали бессмысленными. Я понимаю, что вам не просто будет все сертификаты собрать. В Москве есть учреждения, которые могут всю организацию вывоза тела взять на себя. Не знаю, правда, поедут ли они сюда. «Могу телефоны вам на электронную почту сбросить, если хотите». Веревкин щелкнул мышкой, как бы подтверждая готовность сделать это немедленно. «Спасибо за помощь, но прежде чем говорить о дальнейших действиях, я бы хотела задать вам несколько вопросов». Выдала журналистка тоном, не терпящим возражений, и, не дав опомниться удивленному полицейскому, продолжила. «Я двоюродная сестра Ванессы по материнской линии, и наша семья уверена, что она не могла покончить с собой» поэтому для начала я бы хотела узнать, кем, когда и при каких обстоятельствах было обнаружено тело. Адвокат завозился на стуле, пытаясь понять, о чем говорит Лола, а капитан неприязненно улыбнулся, ткнул клавишу на клавиатуре и открыл нужную страницу. — Корином Савелием Александровичем, 70-го года рождения. Звонок поступил на пульт в 6 часов 15 минут. Пошел человек порыбачить, а тут такое. — У вас здесь рыба водится? Удивилась Лола. «А почему нет? Какая-то мелочевка вроде плещется. Но любители ходят в основном у воды в тишине постоять, даже не за уловом. Я лично выезжал на вызов». Он посмотрел в монитор. «Не предполагал, что вас эти подробности заинтересуют. Но если хотите, распечатаю для вас показания свидетеля». «Печатайте», — приказала журналистка. Полицейский взглянул холодно и подсоединил отошедший провод принтера. Лола продолжала наступление. «А кто такой этот корень? Что-то еще про него известно?» «Местный, без приводов. Да вы не волнуйтесь так. Никаких указаний на то, что это убийство, нет. Мало того, даже на то, что это несчастный случай. Ограждение там высокое, и человек должен его преодолеть сознательно», заверил он вкратчивым голосом. «Мы и дело не открывали, так как на это совершенно нет причин». Вернулся к прежнему уловкам. Лола внимательно разглядывала странного полицейского. Вот что здесь главное, они не открывали дело. И не откроют. О чем я могу ему поведать? О ночных звуках в выпечатанном номере Ванессы? О нежелании армянского режиссера признаться в знакомстве с девушкой? Она вспомнила Николу, такого внимательного ко всем ее версиям. Надо признаться, что в данном случае все аргументы слишком слабые. А мобильник девушки вы проверяли? Распечатки телефонных звонков делали? Ее передвижение устанавливали? Журналистка никак не хотела ретироваться. Она не смотрела на Волод, который делал ей какие-то знаки, видимо, требуя перевода. Детективов начитались не иначе. Не применулся язвить полицейский. Телефон пролежал в воде вместе с телом более трех часов. Как вы думаете, какие тут могут быть распечатки и передвижения? Сим-карту восстановить не пробовали? Лолу трудно было сбить с толку. Нечего там восстанавливать, промурлыкал полицейский смотря на журналистку с любопытством. Но сломить Лолу было непросто. Все еще не обращая внимания на беспокоившегося адвоката, который порывался потребовать от нее разъяснений, она возразила. Но для самоубийства тоже должна быть причина. А ее, мы уверены, нет. Ванесса с огромным удовольствием занималась своей новой работой, с нетерпением ждала эту поездку на фестиваль и в последнее время была очень радостной, спокойной и как никогда веселой. «Вот именно, истерично веселый, что подтвердили и ее коллеги». «Какие коллеги? Вы допрашивали их под протокол? У вас есть итальянский переводчик?» Задохнулась от негодования журналистка. «Что происходит? Объясни», — не выдержал адвокат. Но Лола боялась потерять ней беседы. Ей показалось, что Веревкин занервничал, и она знала, что в такие моменты нельзя отступать. «Я смотрю, что двоюродная сестра Ванессы в курсе ведения уголовного производства», язвительно произнес капитан. «Но я вам отвечу. После опознания трупа мы провели разговор под аудиозапись с представителями Италии. Потом я и с российскими артистами пообщался, с которыми девушка работала. И те, и другие подтвердили, что в последнее время ее мучили приступы болезненного неестественного смеха. Я не врач, но если вы ее родственница...» Вы должны были знать, что ей требовалось лечение. Лола опешила. Вот и все, разговор окончен. А про лекарство, которое видела горничная в номере Ванессы, лучше не заикаться. Будет лишним подтверждением версии полицейского. Она заставила себя успокоиться и перевела все сказанное адвокату. Нос, подписывайте и Давайте прощаться. Выражаю свои соболезнования. Полицейский встал. Вы знали, что Ванесса страдала этими приступами? — спросила Лола адвоката и тоже поднялась. Конечно, она помнила, что итальянцы рассказывали про то, как Ванесса не могла остановиться от хохота, но не придала этому того значения, в отличие от следователя. «Нет, мне ее родители ничего не сказали», — вздохнул Волотте. «Пока нам даже придраться не к чему. По всему получается, что она сама с моста бросилась». «Быстро же он сдался», — промелькнула в голове у Лолы. «Не могу я вот так отступить». Тем более, что даже Никола меня сюда направил и поддержал. Но адвокат вдруг напыжился. «Дайте нам, пожалуйста, прослушать аудиозаписи беседы, о которой вы только что сообщили», — произнес он уверенно. Лола быстро повторила на русском. Веревкин запечалился, потупил глаза. Видно, представил, как придется еще час здесь записи разбирать. «Я вам копию разговора скину», — недовольно заверил капитан. «Скидывайте», — подтвердил володто и уселся увереннее, всем своим видом показывая, что намерен ждать. «Мы в общем списке полученных документов их укажем». «Это уж обязательно», — процедил следователь. «Давайте вашу почту». И начал что-то искать в компьютере. «Молодец адвокат, а я уж на него и надеяться перестала», — подумала Лола. Буквально через десять секунд на их телефонах раздался звук, подтверждающий, что пришло письмо от Веревкина. В приложении значились аудиозаписи. «Если мы хотим всю документацию забрать, придется расписаться», констатировал Володто. «Видимо, да. Зато потом еще раз их в гостинице посмотрим. Спокойной обстановки. Ну и решим, что дальше делать», отозвалась Лола. «Согласен», сказал адвокат и занес руку для подписи. В дверь постучали. «Вы еще не освободились?» В кабинет заглянула та же девушка с низким пучком. «Заходи, заходи». Позвал ее Веревкин, с удовлетворением следя, как адвокат визирует документы. «Я вам хочу представить одного из наших лучших работников со знанием английского языка, Раису Калягину. Кстати, если вам помощь понадобится по вывозу тела, она вам готова ее оказать, так как с этой процедурой знакома». Он подошел к девушке и вполне фамильярно обнял за талию. «Только договариваться вам надо с ней лично». Лола намек о договариваться лично сразу поняла и все перевела адвокату, подытожив таким образом, чтобы он Калягину задействовал. Во-первых, возможно, получится выведать у нее какие-то еще подробности по делу, а во-вторых, совершенно ясно, что адвокат один не справится. Лола же решила, несмотря ни на что, продолжать расследование. Перед глазами всплыли несчастные супруги Мацоли. — Наверное, мне с этой Раисой стоит прямо сегодня встретиться, чтобы день не терять, — заявил адвокат. «Вы когда с сеньором Волотто сможете переговорить?» Тут же уточнила Лола. «Через час у меня обед. Могу подойти на центральный сквер». На хорошем английском проговорила Калягина. «Отлично», — отозвался адвокат. Там да мы пересечемся». К великому облегчению Веревкина они распрощались. Журналистка довела адвоката до его гостиницы, по дороге показав то место, где через час его должна была ждать Раиса. Уже в отеле она разложила и сфотографировала все полученные ими документы, чтобы затем все простудировать как следует. «Я что-то есть не хочу совсем. Может, кофе выпьем? Подведем итог посещению российского полицейского участка, а потом я в сквер пойду», — предложил Волотте. «Давайте, пусть каждый отдельно подумает. Мне кажется, это будет плодотворнее. А вечером созвонимся и встретимся». «Окей», — согласился адвокат и направился в бар.